Глава вторая. Некоторые отличительные его признаки. Парижский гомен — это карлик при великане. Не будем преувеличивать. У нашего херувима с точных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная. У него иногда бывают бушмаки, но в таком случае они без подметок. У него иногда есть дом, и он его любит так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа, свои метафоры. Умереть на его языке называется «сыграть в ящик». Свои ремесла, приводить фиакры, опускать подножки у карет, Взимать с публики во время сильных дождей дорожную пошлину за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями — у него свои деньги, подбираемые на улице мелкий медный лом. Эти необычные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу. Есть у него также и своя фауна. За ней он прилежно наблюдает по закоулкам. «Божья коровка», «Тля мертвая голова», «Паук, косисена, сена», «Черт», «Черное насекомое, которое угрожающе вертит хвостом, вооруженным двумя рожками». У него свое сказочное чудовище. Брюхо чудовища покрыто чешуей, но это не ящерица. На спине бородавки, но это не жаба. Живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах. Оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел. Он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится своими интересными находками — На дровяных складах монастыря Урсулинок водятся уховертки, близ Пантеона тысячи ножки, ворвах Марсового поля головастики. Словечку этого ребенка не меньше, чем у талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но он порядочнее его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника диким хохотом. Он легко переходит от высокой комедии к фарсу. Движется похоронная процессия. Среди провожающих покойника — доктор. «Гляди-ка!» как кричит гамен! «С каких это пор доктора сами доставляют свою работу?» Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках при брелоках возмущенно оборачивается. «Негодяй, как ты посмел завладеть талией моей жены? Что вы, сударь, можете обыскать меня?»